Издательство «Эксмо». Звёздная карта царя Саула. Автор — Артур Гидеон. Пролог. «Я вам расскажу одну занятную историю, уважаемый Андрей Петрович». Наполняя стопки крепкой сливовой настойкой, начал бойкий старичок Антон Антонович Долгополов. Как обычно, они сидели в его саду, под яблонями и вишнями, в самом начале осени еще теплой, щедро напитанной уходящим летом. На старой скатерти графин с чудесным напитком, кувшин с компотом из сухофруктов, яблоки в вазочке и свежий деревенский хлеб. Перед хозяином загородного домишка старинная на вид книга, заложенная на середине листом бумаги. Это именно история, потому что имеет отношение к роковым событиям, некогда происходившим на нашей планете. Прищурив один глаз, он похлопал ладонью по потёртой обложке книги. «Лето так тысячу назад». «Ого!» — кивнул Крымов. «И, конечно, вы были её свидетелем. Я не удивлюсь, если так. Вы же у нас путешественник по временам, Антон Антонович». «Смеётесь, да?» «Поэтому оставлю ваш вопрос без ответа. Сами решайте. Но от этой истории зависят жизни людей в наше время». Так вот… Долгополов взял книгу и неторопливо раскрыл ее на закладке. «Правил когда-то на территории Малой Азии лидийский царь Саул». Хитрый старичок устремил взгляд на текст. Читаю. «Все было у великого царя Саула. Могучее государство, перед которым трепетали враги и преклоняли колени соседи, дворцы и сады, Тысячи прекрасных наложниц, несметные богатства и власть. Не было у царя Саула одного, вечной молодости. И знал он, все, что имеет, утекает, как песок сквозь пальцы. И оттого горькой становилась его жизнь. И новый день в объятиях юных красавиц, окруженный безропотными рабами, встречал он не с улыбкой на устах, но с печалью в сердце. В те годы великому царю было 55 лет от роду. И если кому и завидовал Саул, так это тем смертным, кому не дано было понять скоротечность времени. «Текст сочинял явно поэт», — усмехнулся Крымов. «Несомненно», — согласился Долгополов. Далее. «И вот однажды визирь великого царя Ал-Аюм, достойнейший из слуг своего господина, сказал Саулу, «Прости мне дерзость, о великий царь, но мне ведом твои думы, и твоя печаль, и я могу помочь тебе». «А не боишься ли ты лишиться головы за такие речи?» — грозно спросил у него Саул. «Боюсь, о великий царь», — ответил визирь, «но еще больше я хочу, чтобы ты был счастлив». Похвальная речь кивнул Саул. «Только ни одному смертному не дано повернуть время вспять». «Смертному — нет». Согласился с царем верный слуга. Саул не сводил с визиря глаз. Говори же, повелительно кивнул он. Знал я одного волхва, о мой царь. Я был совсем еще молод, когда повстречал его в сардах. Не знаю, чем я приглянулся ему, но он поведал мне великую тайну, о которой я редко вспоминал а тайна эта такова. Помедлив, осторожно продолжал Визирь. В одной священной книге говорится о звездной карте древних Ариев. Их жрецы, испокон веку звавшиеся Лукомонами, и до сих пор живут на Земле, передавая свою мудрость из поколения в поколение. Они считают себя потомками богов Вселенной, пришедших на Землю из той части неба, где сверкает неповторимое созвездие Ориона с поясом из трех звезд. Эти звезды зовутся Альнитак, Аль лам и Ментака. Лукомоны хранят легенду, что эта карта — подарок богов, их предков, оставленный своим потомкам, как величайшая тайна на Земле. Карта высечена на черном камне, что представляет собой овальный диск. Тот камень зовут Небесным. На карте существует семь гнезд, которые соответствуют расположению семи планет созвездия Ориона. И есть на свете... Семь драгоценных камней, которые носят имена этих планет. Лукомоны утверждают, что эти камни рождены не на земле, но на небе и принесены сюда их божественными предками. Камни на расстоянии видят друг друга и разгораются каждый своим неповторимым светом. Но еще сильнее они чувствуют приближение небесной карты из черного камня и горят золотым огнем, светом Вселенной. А еще на той карте отпечатано углубление в форме человеческой руки. Если соединить все камни, составив из них звездную карту, и вложить в углубление руку, то волшебная сила самой вселенной пронзит тебя и подарит великое могущество. Простой смертный станет молод, не отыщется на свете недуга, что возьмет того человека. Стрела, пущенная прямо ему в сердце, пролетит мимо, Дамасская сталь, точно сухая ветка, сломается от удара, едва коснувшись его тела. Враги падут замертво, едва подступятся к нему. Эта сила семи планет подарит счастливчику вечную жизнь. Долгополов решил перевести дух. «Откуда вы извлекли эту историю?» — нахмурился Крымов. «За дело?» «Отчасти. Сейчас заденет сильнее. Выпьем?» Несомненно, кивнул детектив. Они аккуратно чокнулись высокими граненными стопариками и выпили душистый напиток домашнего производства. «Продолжаю», — сказал Долгополов. Выслушав слугу, царь Саул смотрел в пространство, казалось ослепшими глазами. «Вечную жизнь», — тихо повторил он. «О да, повелитель!» но чудо может случиться лишь раз в тысячелетие, а следом камни необходимо вновь развести по миру, подалее друг от друга. Земная тысяча лет, утверждают лукоманы, вернет им вновь великую силу. Набрав ее, камни отдадут эту силу достойнейшему. И уже тысячи лет никто не собирал звездную карту. Так сказал мне Волхв. «Эти лукоманы, как далеко они живут? Что ты знаешь о них?» Расскажи мне, Ал-Аюм. О них я знаю немного, мой государь. Когда-то они были могущественны и повелевали многими народами, в том числе и лидийцами. На моей земле поднял сидеющий брови царь Саул. Именно так повелитель, но позже их народы были порабощены персидским царем Киром, и жрецы Лукоманы бежали, они рассеялись по разным землям. Говорили, что многие из них нашли пристанище на земле римлян, там они стали жрецами этрусков. Лукоманы носили пурпурные плащи и высокие черные шапки, усыпанные золотыми звездами. Так говорили они о своем божественном происхождении, о звездном пути, по которому пришли их предки, о своей родине, вселенной. Они внушали мудрецам величайшее почтение, а простым смертным — страх и трепет. Они никогда не сомневались в своей избранности, неся предания через столетия. Лукомны сами рассеивали камни, подаренные им богами Вселенной, и собирали их в положенный срок. И только им была ведома эта тайна, и, возможно, ведома сейчас. Так сказал мне Волх, мой государь. Печально улыбнулся великий Саул. «Это похоже на прекрасную сказку». Только где сыскать золотую карту твоего мага и семь драгоценных камней? Вот вопрос. Ты мудр, и твои слова верны, о великий царь. Камни рассеяны по свету, но один из них принадлежит тебе, если верить всему, что когда-то поведал мне Волх. «Мне?» — горячо удивился Саул. «Этим камнем ты восхищаешься каждый раз, когда входишь в свою сокровищницу. Восхищаешься вот уже десять лет. Это красный алмаз Саиф». Первый камень на короне поверженного тобой Эмира Бекманбека. Именно о нем в том разговоре упомянул Волх. Этот камень назван в честь планеты Саиф, стоящей в основании созвездия Ориона. Но и это еще не все. Карта Лукоманов, так поведал мне Волх, хранится в индийском храме бога Индры в Генгеше. Что до остальных шести камней, Волк сказал только одно — все они так хороши и дороги, что скрыть их от света невозможно так же, как невозможно спрятать на ночном небосклоне пояс Ориона. Если сегодня тучи скрывают далекие планеты, то завтра небо очистится, и они вновь предстанут взору всех живущих людей. «Ты позабавил меня этой историей, Ал-Аюн», когда рассказ Визиря был окончен, молвил царь. «А почему бы мне не проверить твои слова? Сопровождай меня». Антон Антонович потянулся за компотом из сухофруктов, промочить горло, а Крымов решительно кивнул. «История занимательная, мне все интереснее». «Я же говорил», — усмехнулся Долгополов. «Но я продолжаю». И направились царь Саул и его спутник в сокровищницу. Стражи и слуги стояли поодаль с факелами, когда Саул взял из сундука корону поверженного им эмира Бекманбека. Сверкнули в отсветах факельного пламени грани алмаза величиной с куриное яйцо. Так это и есть камень богов Вселенной. Глядя на свою добычу, прошептал царь. Точно великое прозрение рождалось в нем. Огня мне! Слышите? Даже голос его зазвучал иначе Больше огня! Слуги поспешно обступили повелителя. Едва полыхнул внутри камня огонь, разлился и заиграл тысячу кровавых искр, дрогнуло сердце Саула. Точно отравленная игла пронзила его и осталась там навсегда. Царь грозно обернулся к визирю. «Ты неспроста встретил того волхва, Ал-Аюм, и неспроста он рассказал тебе о звездной карте жрецов-лукоманов». Именно ты должен был передать то откровение мне, царю великих земель. А посему повелеваю, ты мой слуга и будешь тем человеком, которому я поручаю разогнать тучи». Глядя визирю в глаза, глухим голосом проговорил Саул. «Отыщи мне звездную карту и оставшиеся шесть камней. Возьми лучших моих воинов, столько, сколько нужно. Отыщешь, награжу тебя так» как может наградить верного слугу самый щедрый из великих царей. А не найдешь — пожалеешь, что рассказал мне эту историю. Ужасно пожалеешь. Начинай поиск сегодня же, сейчас же. И ничего не оставалось визиру, как поклониться царю Саулу и с этого часа уповать на свою удачу и везение и волю Всевышнего. Долгополов умолк, закрыл книгу на закладке и отложил в сторону. «Ну что, Андрей Петрович, по второй?» «Пожалуй», — задумчиво произнёс детектив. «Двигайте стопку». Крымов так и сделал. Хитро улыбаясь, старичок потянулся к графину с настойкой, снял высокую крышку, вначале наполнил янтарной настойкой стопку гостя, затем свою. «Будем?» «Будем, Антон Антонович». Они вновь чокнулись и выпили. «Теперь по задела история». «Ещё как!» — охотно кивнул детектив. «Но почему за дело так остро? Может быть, вы что-то вспомнили?» «Что именно?» «Понятия не имею. Я вас спрашиваю». «Иголка». «Что иголка?» «Как там сказано про сердце царя Саула? Точно отравленная игла пронзила его и осталась там навсегда. Верно?» «Все так, Андрей Петрович». «Ну вот, крохотная заноза засела и в моем сердце», — с улыбкой задумчиво проговорил Крымов. И теперь не даёт мне спокойно дышать. Ну, так бывает. Вальяжно и беззаботно пожал плечами хозяин загородного домишка и тут же хитро глянул на детектива. Перед тем, как откровение молнии пронзит вас… Подождём, Андрей Петрович, подождём, время есть. Я про откровение и про молнию. Немного, но пока есть.